Мои знают пароль. Мои не знают, но их транспортная мембрана от трансгресс. Тебе удалось уговорить обслугу трансгресса? В голосе жданого второго прозвучало не притворное удивление. Да, а что тут такого? Мне не удалось. Теперь уже Павел I первая задача навязался за подбородок. Не может быть. Разве не инк трансгресса помог тебе доставить капсулы с големами в точку вытаивания хронобура? Нет. «Груз с големами пришёл ко мне по особо защищённой линии хрономембраны ствола». «Всё понятно. Павел I покачал головой ещё одно косвенное доказательство того, что мы с тобой торпедировали хронобур в разных ветвях». «Что мне ответить?» — напомнил о себе Стас. «Проверить, кто подаёт сигнал, никак нельзя». «Попробую, но для этого требуется время и энергия. Мои ресурсы ограничены. Используя МК-батареи». В этом узле выхода у меня нет запасов МК батарей, тихо и виновато проговорил Инг. Двойники снова переглянулись. Они хорошо понимали друг друга исполу взгляда, без слов. Плохи наши дела, без помощи нам долго не продержаться. Санитаров здесь намного больше, чем у нас зарядов в излучателях. Есть ещё Дриммер, но я не смог пробить его блокировку и выйти на контур управления. Он сейчас выполняет в основном функции меча. Что за Дриммер? Павел первый ткнул большим пальцем в рукоять меча за спиной. «Разве ты с ними не знаком?» «С мечами?» Павел зажмурился, потряс головой. Дубль смотрел на него вопросительно. Пришлось объяснять ему, что такое дриммер и как он работает. «Такого оружия в моей родной ветве пока еще не придумали», — покачал в ответ головой. «Дриммер не только оружие. Спектр его реализации гораздо шире. У нас ими может пользоваться далеко не каждый безопасник. Даже мне, в табеле о рангах службы, грифу». Инспектору с открытым листом ни разу не довелось работать с дриммерами. Вещь полезная, слов нет. Но и она ненамного увеличивает наш боевой потенциал. Девицу твою, между прочим, я в расчет не беру. Она при наших делах скорее обуза, чем помощник. Зачем потащила за собой из родного дома? Так понравилось? Сначала пожалел. Парня она потеряла там. А потом... Понятно. Ничего тебе не понятно. Одичал ты во время своих путешествий. А она кое-что всё-таки умеет, да и воспитана в спартанском духе, так что неправ ты, Жданов. Однако потерять её я бы не хотел, ещё бы проворчал Павел II. Одни глаза чего стоит. Я тебя очень понимаю. Спрятать бы её да негде. Она не останется одна. Стас сделал бы ей инга, так чтобы от тебя отличить невозможно было. Она неплохой экстраэнергетик, чует поля, иначе как бы она различала нас? — И все же, давайте посоветуемся, что будем делать, — не дождался конца диалога двух павлов инг ствола. — Может, запросить помощь по оставшейся линии? — Чтобы хирурги заперинговали тебя и высадили десант? — Нет, пока они в неведении относительно твоих возможностей и нашего присутствия, мы в безопасности. — Относительные, конечно. — А делать мы будем то же, что и всегда. Разведка, анализ, подготовка десанта, штурм контр-ствола... Кстати, ты его хорошо разглядел? стаскивнул и воспроизвел в Виоме изображение двуглавого пика, сооружаемого подручными хронохирургов. Контрствол действительно сильно напоминал известные на Земле сооружения. Знаменитый готический Кельнский собор, заложенный еще в 1248 году, и законченный 600 с лишним лет спустя, и церковь Саграда Фамелия, начатую в 1884-м и законченную в 2020-м. Правда, церковь создавалась двенадцати башенной, а контрствол имел всего две башни, так же, как и Кельнский собор. Но выполнены они были в манере архитектора Антонио Гауди, задумавшего церковь, святого семейства, неповторимый облик которой вошел в сокровищницу мировой архитектуры. Манера эта исключительно оригинальная, сюрреалистическая, даже мистическая в сочетании готики и мавританского стиля, превращала камень в живое творение... не восхищаться которым было невозможно. Строители же ствола, воплощая замысел хронохирургов, используя практически те же мотивы и стили, довели своё творение до гротеска, величиной, высотой, мрачной помпезностью, а также ужасом и безысходностью, подавляющей психику всех, кто смотрел на здание. Инферно нарушил продолжительное молчание Павел I. Чудовищно, согласился второй. уже насмотревшейся на здание контрствола. «Впечатление оставляет сильное. Ты прав. Стас, покажи охрану». Двухбашенный контр-контрствола отдалился. Вокруг него высветилась желтым и оранжевым светом схема охранных систем здания. Красными пульсирующими кружочками на ней были обозначены пункты управления и контроля систем, которых насчитывалось три – электронная, звуковая и визуально-оптическая. «М-м-м-да», — почесал затылок Павел Первый, «пройти туда даже в хамелеоне и с пси-защитой будет непросто. Если вообще возможно, нужен нестандартный ход». «Наглость?» Хрон-рыцарь уже продемонстрировал это качество, поскакав на контр-ствол, словно донкий ход на ветряную мельницу. «Я имел в виду смелость, граничащую с наглостью. А Хрон-рыцарь пошел на штурм, спасая нас, чтобы отвлечь огонь на себя. Кем бы он ни был, мне его жаль». «Да, погиб он красиво». Успел покрошить в капусту с полсотни дикобразов два десятка черепах и двух обезьян и змеев, пока его не накрыли из глюка. Помолчали. «Стас, есть соображения, как можно проникнуть в этот храм зла?» «Нет, други, такой возможности я не вижу. Строители учли все. Не все. Если мы легко проникли в ствол и следим за ними с расстояния всего в три с половиной километра...» «Если только это не входит в замысел хирургов», — пробормотал Павел II. «Они обязаны были предусмотреть наше появление. А ствол, кстати, является самым удобным местом нашего сбора. Тут мы для них безопасны. Попробуй выйди, пикнусь не дадут». «Ой ли!» — прищурился Павел I. «Стас, у тебя есть глюк? Желательно класса А!» «Увы!» — покачал головой видеопризрак Инка. «Если бы у меня был глюк», — вздохнул Павел Второй, — «я давно попытался бы развалить стройку». «Вот и хорошо, что у тебя его нет. Штурм-унд-дранг нам не помогут. Действовать надо похитрее. Это еще Суворов говорил». «Кто такой?» «Не ерничай. Уж Суворов-то в вашей ветве был наверняка, раз у нас все совпадает, вплоть до отделения тебя от меня. Скорее, тебя от меня. Твоей ветви от моей. Не цепляйся к словам, у меня идея. Выкладывай». «Это очень дерзкая идея. Выкладывай, Жданов!» Павел I помолчал немного, разглядывая Кёльнский собор контр-ствола, и в нескольких словах изложил собеседникам родившийся план. После того, как он закончил, инг ствола произнес вполне натурально. «Вы сумасшедший, Павел!» На что Павел II ответил. «Кажется, мы, Ждановы, все такие. Я одобряю план».